Эпилог. «Никогда еще не завтракала в восемь вечера», — со смехом сказала Наоми, усаживаясь на отодвинутый Рэйм стул. Брендис с пиано-бар на 84-й улице Манхэттена в пятницу вечером был переполнен. Им чудом удалось занять свободный столик. Несколько потрепанный Рэймонд с пониманием усмехнулся и сел рядом, взяв Наоми за руку. «Потому что вряд ли ты когда-то пила столько, сколько выпила вчера». Девушка покраснела и спрятала лицо в ладони. «Впервые в жизни я так напилась. Меня до сих пор потряхивает. Похмелье — отстой». «Зато на свадьбе было весело. Мы сдержали обещание». «Какое?» «Полгода назад мы договорились, что до полусмерти напьемся на свадьбе Дерека и Лили». Науми засмеялась. «О, да». Надеюсь, я действительно ничего не вычудила. Нет, тебе не о чем волноваться. Давай займемся настоящим. Что закажем? Я слышала, что у них здесь отменные ребрышки. Нужно мясо. И пожирнее. А похмеляться чем? Шампанское. У нас же праздник. Она рассмеялась в ответ на изумленный взгляд Ре. Что? Кажется, я плохо на тебя влияю. Но знаешь что? Ты права. Это и наш праздник. Мы заслужили этот день». Пока Рэй делал заказ, Наоми погрузилась в воспоминания. С момента гибели опаловых сектантов прошло больше полугода. Наоми похоронила отца, которого разбил сердечный приступ. Она долго плакала, жалея, что не успела попросить прощения за то, что все эти годы винила его во всех своих бедах. Жизнь плавно вошла в спокойное русло. Наоми уволилась из отеля Мариот. Ее пригласили в РИЦ помощником управляющего. Рэй занял место покойного Гарри, близнецы успешно прошли отбор в спецотряд ФБР. Нооми вспомнила очередной сон и невольно обхватила себя за плечи. Первые недели кошмары преследовали ее даже наяву. Постоянно казалось, что за углом поджидает выжившая опаловый сектант с огромным ритуальным ножом. Лицо Агнес стояло перед глазами. В последнее время кошмары стали гораздо реже, но все еще пугали яркостью и реалистичностью. Желание схватиться за таблетки иногда бывало нестерпимым, но она успешно боролась с соблазном. Не без помощи Рэя, конечно. Сильные руки прижали на к мужской груди. Она прильнула к Реймонду, греясь в его запахе и надежности. О чем задумалась? тихо спросил он прямо на ухо. О том, какой ценой всем нам дался этот день. То, что правильно, редко дается легко. Значит, это все очень правильно, да? «Ты еще сомневаешься?» Наоми посмотрела ему в глаза. «С тобой я разучилась сомневаться». Рэй с нежностью улыбнулся. Наоми еще, помолчав, добавила. «Как думаешь, пианино здесь просто так стоит?» Будто услышав ее вопрос, к инструменту подошел мужчина, сел и, оглядев зал, начал играть. Наоми устроилась поудобнее в объятиях Рэймонда и не могла отвести взгляд от музыканта. От того, как он играл... Музыка лилась не из-под пальцев, а из самой души. Вряд ли он замечал посетителей, в его мире были лишь он и пианино. Принесли шампанское, и пара, обменявшись улыбками, пригубила игристое вино. Но Нооми снова вернулась к пианисту. Живая музыка завораживала. Рэймонд приобнял ее за плечи и поцеловал висок. На ухо прошептал «Я хотел кое-что сказать». Она обернулась к нему и посмотрела влюбленными глазами, горящими весельем шампанского. «Что?» В ответном взгляде Рэя чувств было не меньше. Он достал из кармана бархатистую коробочку, молча придвинул ее к Наоми. Улыбка сменилась изумлением, недоверием и подступившими слезами. Наоми открыла шкатулку и... и ахнула, увидев нежное кольцо с жемчужиной невероятного серого цвета и россыпью мелких бриллиантов. Рэймонд ерзал от волнения и потирал подбородок, ожидая реакции. Наоми долго смотрела ему в глаза, прислушиваясь к своему сердцу, но ответ она знала задолго до того, как Рэй задал вопрос. Наоми, роняя слезы счастья, обвела шею Рэймонда и, прильнув к его губам, прошептала согласие. Thank you.